скромности делай тебе честь лейтенант спасибо сэр сейчас мы можем быть почти уверены в том что имеем дело не с тремя организациями а с одной это должно все упростить и помочь нам справиться с ситуацией ну конечно конечно деграф бросил на лейтенанта взгляд далекий от восхищения только как как задумчиво переспросил Ван Эффен. — Я не знаю. — Господь, спаси Амстердам! — пробормотал полковник. — Что вы сказали, сэр? Стук в дверь помешал де графу ответить. Валкин открыл дверь и впустил высокого, худого, аристократического вида джентльмена с сидеющими волосами в очках без оправы. Де граф поднялся и сердечно приветствовал его. «Хью, друг мой!» «Так любезно с твоей стороны прийти сюда, тем более так быстро. Я полагаю, что причинил тебе большое неудобство своей просьбой». «Вовсе нет, друг мой, вовсе нет. У специалистов по пластической хирургии пациенты не умирают на месте. У нас почти не бывает срочных операций». Обычно пациентам приходится ждать до полугода, а при таком расписании нетрудно время от времени втиснуть внепланового пациента. Деграф представил присутствующих друг другу «Профессор Джонсон, лейтенант Ван Эффен, лейтенант Валкин». А -а -а, лейтенант Ван Эффен, полковник мне уже объяснил, что вам нужно». «Должен сказать, что требования довольно необычные даже для нашей профессии. Для нас более привычно удалять шрамы, а не наносить их. И тем не менее...» Профессор посмотрел на шрам на лице Ван Эффена, достал увеличительное стекло и осмотрел шрам более тщательно. «Неплохо. Очень даже неплохо, мой друг. У вас своего рода артистический талант». «Меня бы вы, конечно, не провели, потому что я всю жизнь изучаю шрамы и видел их огромное количество, причем самых раз разных. Но что касается любителя, не специалиста по пластической хирургии, я не думаю, чтобы любитель усомнился в подлинности этого шрама. Позвольте мне осмотреть жуткую рану, которую скрывает перчатка на вашей левой руке». Профессор внимательно осмотрел руку. «Клянусь Юпитером, это еще лучше. Вас можно поздравить. Очень удачно, что у вас повреждена именно левая рука, не правда ли? Но в преступных умах все же могут зародиться подозрения. Вы же правша?» Ван Эффен улыбнулся. «Вы что, можете это определить, просто посмотрев на меня?» Могу сказать, что левши обычно не носят плохо скрытых пистолетов под левой подмышкой. Теперь уже поздно что-то менять, сэр. Меня уже знают как человека с черной перчаткой на левой руке. Да, понимаю. Шрамы у вас неплохие. Беда в том, что они могут быть подвергнуты своего рода проверки Их могут попробовать поцарапать или провести по ним губкой с мылом. Достаточно будет горячей воды с мылом. Как вы знаете, в нормальных условиях, чтобы получить несмываемые шрамы, требуется несколько недель. Как я догадываюсь, временем вы не располагаете. «Полковник, это у вас не бренди бренди?» Полковник наполнил рюмку. «Мы обычно не сообщаем об этом широкой публике, но перед операцией... Вы же понимаете...» «Перед операцией... Это пустяк!» — успокоил Ван Эффена Джонсон. «Он отпил бренди и достал металлический ящичек, в котором оказалось множество блестящих хирургических инструментов, некоторые из которых были очень миниатюрными». Несколько подкожных инъекций с инертными красителями. Обещаю вам, что никаких рубцов, никаких припухлостей не будет. Не будет и местной анестезии. Так будет лучше. Хирург снова осмотрел шрам на лице лейтенанта. Новый шрам будет иметь то же расположение, тот же вид, что и прежде... Для шрама на руке это несущественно, его никто прежде не видел. На руке я вам сделаю еще более жуткий шрам, чем тот, что у вас есть сейчас. Вам понравится. А теперь мне нужны горячая вода, мыло и губка. 25 минут спустя Джонсон закончил свою работу. Ну, — Нельзя сказать, что это шедевр. Но он вам послужит. По крайней мере, эти шрамы никто не смоет и не соскребет. Взгляните, лейтенант. Ван Эффен подошел к зеркалу, посмотрел, кивнул и вернулся на место. Первоклассная работа, сэр. Просто копия того, что у меня было. С мрачным восхищением он осмотрел свою изуродованную левую руку. Хм, то, что надо». «При такой замечательной работе неловко спрашивать, но все же, как долго эти шрамы продержатся?» «Они не вечные. У этих красителей совсем другой химический состав, не такой, как у краски, которой пользуются для татуировок. Время расти от двух до трех недель. На вашем месте, лейтенант, я бы не беспокоился, эти шрамы вам идут». Де Граф и Ван Эффен встретились с профессорами Ван Гентером Дамом, Бернардом Спаном и Томасом Спанрафтом. В гостиной дома Ван Дама эти люди вовсе не были похожи на профессоров. Точнее, эти ученые выглядели не так, как, по общепринятому мнению, должны выглядеть профессора. Они были чем-то средним между успевающими бизнесменами и крепкими голландскими бюргерами все трое оказались похожими друг на друга у всех был лишний вес все были жизнерадостными и раскрасневшимся может потому что в комнате было жарко а может быть благодаря бутылке вина которая энергично двигалась по кругу заговорил вандамма «Ну, джентльмены, похоже, у нас есть интересующие вас ответы. Получить их было совсем несложно. В нашей стране есть специалисты по восточным и западным языкам. Особенно много специалистов по восточным языкам. Наши ученые занимались азиатскими языками в течение нескольких веков и накопили огромный опыт». «Профессор Спанрофт специально приехал из Роттердама». «В нашем деле знания восточных языков не требуется. Я могу начать наш рассказ, внеся свой скромный вклад в это дело». Хозяин дома посмотрел на Ван Эффена. «Я хочу рассказать о джентльмене, которого вы встретили в ресторане». и который присвоил себе столь необычное имя, как Хельмут Падаревский. Он не голландец и, скорее всего, не поляк. Этот человек, по-видимому, из Южной Ирландии. Точнее, он житель Дублина. Что заставляет меня сделать подобный вывод? В течение года я по приглашению... Читал лекции и занимался исследованиями в университете Святой Троицы в Дублине. Бернард, теперь твоя очередь. Профессор Спан сделал извиняющийся жест рукой. «Мой вклад в это дело еще меньше, чем у Гектора». Тут всё очень просто. Мне сказали, что вместе с Федоревским в том же ресторане лейтенант встретил двух джентльменов с роскошными именами Ромеро и Леонардо Ангели. Эти джентльмены были тёмноволосыми, темноглазыми и напоминали выходцев с Средиземного моря. Надо сказать, что мужчины с такой внешностью Не обязательно выходцы из стран, расположенных к югу от Альп. Вы должны быть знаете, что их немало и в нашей стране, где преобладают светловолосые и бледнолицые. Так что ангели наши соотечественники